Глава 11. ПАСТБИЩЕ ЛУННЫХ ЧУДОВИЩ Так мы, два несчастных земных отщепенца, заблудившихся в лунных джунглях, ползли в страхе перед доносившимися до нас странными звуками. Ползли мы так довольно долго, прежде чем увидели селенито и лунное чудовище, хотя рев и мычание доносились до нас все ясней и ясней. Мы ползли через каменистые овраги, через снежные сугробы, по грибам, лопавшимся под нами пузырями и выпускавшими из себя водянистую жидкость. Ползли как бы по мостовой из дождевиков, сквозь колючие заросли и чётно высматривали покинутый нами шат. Звуки, издаваемые лунными чудовищами, походили то на мычание, то на яростное завывание, то на животный рёв, как будто эти невидимые существа искали корм и ревели. В первый раз они промелькнули так далеко, что мы не смогли разглядеть их, хотя и испугались. Кейвер Полс впереди и первый заметил их близость. Он замер и подал мне знак не шевелиться. Треск и шум в чаще показывали, что они приближаются. Пока мы сидели на корточках, прислушиваясь и стараясь определить их местонахождение, страшное мычание раздалось позади нас. Верхушки зарослей закачались.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 с тонкой шеей, мокрым все пожирающим ртом, маленькими ноздрями и закрытыми глазами. Эти чудовища всегда закрывают глаза от солнечного света. Мы мельком увидели красную пасть, когда чудовище разинуло рот, чтобы зареветь и замычать. Почувствовали даже его дыхание. Затем чудовище опрокинулось на бок, как судно, которое волокут по отмели. Подобрало складки кожи и проползло мимо нас. проложив просеку среди чащи и скрывшись в зарослях. Скоро показалось другое такое же чудовище подальше, третье ещё дальше и наконец появился селенит, очевидно пастух, гнавший эти громадные туши на пастбище. В испуге я судорожно ухватился за ногу Кейвера. Мы замерли и долго смотрели вслед селениту. В сравнении с чудовищем он казался муравьём. пигмеем не более 5 футов ростом. На нём была одежда из какой-то кожи, так что всё тело его было закрыто. Но тогда мы об этом ещё не знали. Селенит представлял собой крепкое насекомоподобное существо с длинными бичеобразными щупальцами и рогом на цилиндрическом туловище. Голова была скрыта под огромным, утыканным остриями шлемом. Впоследствии мы узнали, что селениты пользовались этими острями для наказания упрямых чудовищ. Два тёмных стекловидных наглазника сбоку придавали птичий вид металлическому аппарату на его лице. Рук не было видно, и селенит передвигался на коротких ногах, которые, хотя и были обёрнуты во что-то тёплое, показались нам очень жидкими. У них были слишком короткие бёдра, длинные голени и маленькие ступни. Несмотря на тяжёлое, по видимому, одеяние, селенит шёл довольно большими шагами и всё время работал рогом. По его походке в ту минуту, когда он проходил вдали мимо нас, было заметно, что он торопится, сердится. Скорее после того, как мы потеряли его из виду, протяжное мычание чудовищ перешло в короткий, резкий виск, сопровождаемый вознёй. Рёв, удаляясь, становился тише и, наконец, совсем смолк. Вероятно, чудовище достигли пастбища. Мы прислушались. Тишина. Мы поползли дальше искать наш пропавший шар. Во второй раз мы увидели лунных чудовищ довольно близко среди скал. Пологие обрывы густо поросли каким-то бростением из зелёными мшистыми клубками. Их-то и поедали чудовища. Мы остановились на опушке чаще, наблюдая чудовище и высматривая кругом нет ли где селенита. Чудовища лежали на пастбище, как огромные жирные паразиты, и жадно пожирали корм. Неуклюжие и неповоротливые, они, казалось, состояли из одного жира. Смитфилдский бык в сравнении с ними был бы образцом проворства. Их искривленные жующие пасти и закрытые глаза вместе со смачным чавканием выражали такое животное наслаждение, что еще сильнее почувствовалась пустота наших желудков. «Свиньи!» разозлился Кейвр. Отвратительные свиньи. Бросив на чудовищ завистливый взгляд, Кейвр пополз через кусты вправо. Убедившись, что растения совершенно непригодны для человеческого питания, я пополз вслед за ним, грязя сорванный стебель. Но скоро нас вторично остановило приближение селенита. На этот раз мы могли лучше рассмотреть его. Верхний покров у него был действительно одеждой, а не скорлупой. Одежда у второго селенита была такая же, как у первого, с той лишь разницей, что у него на затылке торчало что-то, похожее на вату. Селенит стоял на выступе скалы, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, как бы охраняя кратер. Мы притаились неподвижно, боясь привлечь его внимание. Скоро он повернулся и скрылся. Мы наткнулись на другое стадо мычавших чудовищ, поднимавшихся по скату обрыва. Потом мы проходили через место, где раздавались звуки, похожие на стук машин, как будто под почвой работала огромная фабрика. Звуки эти ещё доносились до нас, когда мы достигли окраины открытого пространства, ярдов 200 в диаметре. Если не считать лишайёв кое-где выступавших по краям, поляна была совершенно голая, покрытая желтоватой пылью. Сначала мы боялись пуститься по этой пыльной равнине, но так как она представляла меньше препятствий для ползания, то мы наконец решились спуститься и начали осторожно прокрадываться вдоль её края. Подземный шум прекратился, слышался только шорох быстро растущих растений. Вдруг шум снова возобновился, более резкий и громкий, чем раньше. Стук этот, несомненно, шёл откуда-то снизу. Инстинктивно мы плотно прижались к почве, готовые при малейшей опасности прыгнуть в чащу. Каждый удар, казалось, отдавался в нашем теле. Грохот и стук становились всё громче и громче, порывистая вибрация усиливалась. Скоро весь лунный мир пришёл в какое-то мерное содрогание наподобие пульса. "Прячьтесь", шепнул Кейвер, и я повернулся к кустам. В этот момент раздался оглушительный удар, как будто залп из пушки, и произошло то, что еще и теперь пугает меня во сне. Я повернул голову, чтобы взглянуть на Кейвера и протянул руку вперед. Рука моя не нащупала ничего. Под ней изъяла пропасть. Моя грудь опиралась на что-то твердое, а мой подбородок оказался на краю вдруг разверзшейся без дны. Моя рука протянулась в пустоту. Вся эта плоская, круглая равнина оказалась гигантской крышкой, которая двигалась теперь с шахты в приготовленную для нее выемку. Если бы Кейвор не поспешил ко мне на помощь, я, наверное, так и остался бы висеть на краю пропасти, пока не упал бы вниз. Но Кейвор, к счастью, не растерялся. Он находился немного дальше меня от края, когда крышка начала отодвигаться, и, заметив опасное положение, в котором я очутился, схватил и ототащил меня за ноги. Я отполз от края на четвереньках, привстал, шатаясь, и побежал вслед за Кейвром по звонкому зыбкому металлическому листу. Очевидно, крышка быстро сдвигалась. Кусты впереди, к которым мы бежали, уносились в сторону. Скоро спина Кейвра исчезла в густой чаще, и пока я карабкался вслед за ним, чудовищная крышка со звоном задвинулась. Долго мы лежали, Затеи в дыхании не смея подползти к шахте. И наконец, осторожно мы решились заглянуть вниз с безопасного места. Заросли вокруг нас трещали и колыхались от ветра, дувшего в шахте. Сначала мы не увидели ничего, кроме гладких отвесных скал, уходящих в непроницаемый мрак. Но потом разглядели внизу движущиеся огоньки. Таинственная пропасть так захватила нас, Что мы позабыли даже о нашем шаре. Когда глаза наши освоились с темнотой, то мы разглядели крохотные прозрачные фигурки, двигавшиеся между тускло светящимися точками. Мы молча смотрели вниз, не находя от изумления слов. Мы не могли понять, что значат эти копошившиеся на дне пропасти фигурки. Что это может быть, спросил я. Что это может быть? Инженерные работы. Они очевидно проводят ночь в этих шахтах, а днем выходят на поверхность. Кейвор, может быть, это люди? Нет, не люди. Не будем рисковать. Нам необходимо найти шар. Он со вздохом согласился и, осмотревшись, выбрал направление. Мы стали снова пробираться сквозь чащу. Сначала мы ползли довольно быстро, но скоро энергия наша ослабела. Среди красноватых зарослей послышались шум и крики. Мы притаились. Звуки долго раздавались поблизости, но мы ничего не увидели. Я шепнул Кейвору, что вряд ли долго продержусь без пищи, губы мои пересохли. Кейвор, я больше не могу. Он обернулся и с ужасом посмотрел на меня. Надо потерпеть. Меня мучит жажда, настаивал я. Посмотрите на мои губы. Я тоже чувствую жажду. Ах, если бы остался хоть кусочек того снега. Нет, он растопил весь. Мы принеслись из арктического пояса в тропический со скоростью одного градуса в минуту. Я стал сосать свою руку. — Шар, — сказал Кейвор, — только в нем наше спасение. Мы возобновили поиски. Я думал только о еде, о прохладительных напитках. Особенно хотелось мне выпить пиво. Я вспомнил о ящике пива, который остался у меня в погребе в Лимпне. Припомнилось мне также и кладовая с припасами, холодное мясо. паштет из почек. Нежное мясо, почки, жирная подливка. Я даже начал зевать от голода. Мы выбрались на равнину, покрытую коралловыми месистыми растениями, которые с треском разламывались от прикосновения. Я поглядел на поверхности злома. Растение походило на съедобное. Мне показалось, что и пахнет оно недурно. Я отломил ветку и обнюхал. "Кейвор", прохрипел я. Он взглянул на меня, и лицо его искривилось в улыбку. "Нельзя", сказал он. Я бросил ветку и мы продолжали пробираться через эти соблазнительные заросли. "Кейвер, спросил я, почему нельзя?" "Яд", сказал он, не оборачиваясь. Мы проползли дальше. Наконец я не выдержал. "Я всё-таки попробую". Он жестом хотел остановить меня, но опоздал. Я уже набил себе полную рот Он присел, наблюдая за выражением моего лица. Его лицо исказилось гримасой. "Недурно", сказал я. "Неужели?" воскликнул он. Он наблюдал, как я жую, и на лице его выражалось колебание между желанием и запретом. Наконец он не выдержал и набил себе рот. Несколько минут мы жадно ели. Растение походило на грипп. Но ткань его была гораздо более рыхлая и при проглатывании согревала горло. Сначала мы испытывали просто механическое удовлетворение от еды. Потом кровь у нас начала двигаться быстрее, и мы ощутили зуд на губах и в пальцах. Фантастические мысли ключом изобилили в нашем мозгу. "Как тут хорошо", сказал я. "Адски хорошо. Какая прекрасная колония для избыточного земного населения".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 о лунных чудовищах, о проклятой крышке шахты и о пугавших нас звуках. Так подействовали на меня лунные грибы. Кейвер ответил одобрительно на моё повторённое в третий раз замечание об избыточном населении. Я почувствовал головокружение, но приписал это действию пищи после долгого голодания. Вы сделали великое открытие, Кейвер, пробормотал в «Вро... вроде картофеля. Что? Удивился Кейвер. Великое открытие вроде картофеля? Я посмотрел на него, удивлённый хрипотой его голоса и несвязным выговором. Очевидно, он опьянел от грибов. Возразил, что он заблуждается, полагая, что он открыл лону, он только добрался до неё. Я положил руку на его плечо и пытался разъяснить ему это обстоятельство, но мои объяснения оказались слишком мудрёными для его мозга. Да и мне было трудно высказать ясно свои мысли. После минутной честной попытки понять меня, невжели мои глаза стали такими же рыбьими, как у него? Он пустился разглагольствовать на другую тему. Мы, объявил он торжественно, втекая при этом, продукт нашей пищи и питья. Он повторил эту фразу, а я стал оспаривать его положение. Вероятно, я немного уклонился в сторону от предмета спора. Но Кейвор всё равно не слушал меня. Он поднялся, опираясь рукой на мою голову и стоял, озираясь по сторонам, совсем не боясь лунных обитателей. Я пытался доказать, что стоять опасно, но не мог привести веских доказательств. Слово опасно перепуталось у меня со словом нескромно, и в конце концов перешло в слово нахально. Я обращался с речью преимущественно к посторонним, более внимательным слушателям, к короловидным растениям. Я чувствовал, что необходимо выяснить путаницу с Луной и картофелем и пустился в пространные рассуждения о важности точного определения в доказательствах. Мое самочувствие было уже такое приятное, как сначала. Затем каким-то образом я перескочил к проекту колонизации. «Мы должны аннексировать Луну». говорил я без всяких колебаний это наше призвание кейвор мы сатрапы то есть сатрапы о такой империи не, не мечтал даже царь будет пропечатано во всех газетах как компания кейвареция да компания я совсем опьянел я пустился в перечисление всех конечных благдеяний которые наше прибытие может принести луне стал доказывать, что прибытие Колумба было благодетельно для Америки, потом запутался и продолжал бессмысленно повторять подобно Колумбу. После этого момента мои воспоминания о действии на нас лунного гриба становятся туманными. Помню, что мы возмущались проклятыми насекомыми и решили, что позорно прятаться здесь на спутнике Земли. Мы набрали полные пригоршни кораловых грибов, очевидно для самозащиты, и, не обращая внимания на уколы шипов, вышли на припёк. Почти тут же мы встретились с селенитами. Их было шестеро. Они шли гуськом по каменистой долине, издавая свистящие жалобные звуки. Они заметили нас, смолкли и остановились как животные, повернув головы к нам. Я сразу отрезвел. Насекомые, барматолкейвер. Насекомые И они воображают, что я буду перед ними ползать на животе, на позвоночном животе. — На животе! — повторил он с негодованием. Затем вдруг в ярости он сделал три больших шага и прыгнул к селенитам. Прыгнул он неудачно. Несколько раз перекувыркнулся в воздухе, перелетел над ними и исчез с треском среди кактусоподобных растений. Как отнеслись селениты к этому странному и, на мой взгляд, невежливому вторжению непрошенного гостя со мной планеты, не сумею сказать. Кажется, они повернулись назад и обратились в бегство. Но хорошо не помню. События перед наступившим потом беспамятством слабо отпечатались в моем мозгу. Помню, что я шагнул, чтобы последовать за кейвром, но споткнулся и растянулся между камнями. Мне сделалось дурно, и я потерял сознание. Смутно вспоминается мне какая-то борьба, потом металлический зажим. Мои последующие ясные воспоминания касаются уже нашего плена в глубине под лунной поверхностью. Мы очутились в темноте, среди странных беспокойных звуков. Тело у нас было покрыто царапинами и синяками, голова же мучительно болела».